Глава седьмая. Бушующий ураган. «Чего?» — я обомлел, осознавая ее слова. «Захватить представителя великого дома...» «Одну получилось!» — Урсула сказала это, как само собой разумеющееся. «Не знаю, каким чудом, пусть в менее охраняемом здании и с ее согласием, но ты похитил Эльзу!» при этом не оставив прямых доказательств и скрывшись. Почему бы не повторить с Чесин? Давай быстрее, ты согласен, времени мало. Я глянул на сидевшую за кухонным столом Эльзу, снова на Урсулу. Собственно, я уже в значительной мере доверился Винтер, и, судя по всему, теперь союз станет крепким и окончательным. урсула я ведь «Да можешь!» – перебила она меня. «Я за тебя вышла. Сильные люди всегда нужны. Ты теперь Винтер. Ты можешь доверять своей жене. Мы и так столько всего наворотили на пару открыто. Неужели не понимаешь?» «Ладушки, потом у нас состоится интересный разговор», – улыбнулся я. Девушку, кажется, даже немного обидела моя реакция. «Выкладывай!» «С твоей разведкой становится понятно, что Чесин хотят захватить Лили или Ханса Ауэр. Ты это и сам понял, да?» «И более чем на сто процентов уверен», — кивнул я. «Сейчас Хильда не в поместье Ауэр, а Ханса с Лили спрятали в одном убежище» осталось замаскироваться и правильно подставиться чисин ты ведь завладел какими то крутыми хакерскими примочками и сам поднаторел в этом у меня все готово тебе нужно переодеться в броню нужного типа и притвориться хансом отправишься на одноместном транспорте перебить группу захвата мы поможем на захваченном аппарате проникнешь на базу чисин Наш человек притворится, что миссия успешна. Я помогу, Эльза встала. Я смогу лучше имитировать Ханса, а Эйгон пусть играет роль пленителя. Как? Не поняла Урсула. Ладно, так даже надежнее. Пусть рискует. Сейчас скину удостоверение личности. Фотографию еще можно сменить, уточнил я. Да. На лице девушки отразилось непонимание. «Разве сейчас нужно этим заниматься? Эйгон, нужно торопиться! Это кто такая?» Эльзи не терпелась самой пластику сделать. «Позже расскажем», — пообещал я. Урсула явно на пару секунд подвисла, рассматривая уже сделанную фотографию огненной версии Эльзы. «Ладно». «Так, сейчас метнитесь в лицам, я по пути проинструктирую». Я быстро собрался. Эльза натянула одежку потеплее, и мы на вингбайке с форсажем легли на прямой курс. Поскольку броню оставлю, запасную АМ-ячейку скинул на крыше. Призрак ее подберет. Эльза пряталась за моей спиной, надев спортивные очки я снова позвонил урсуле отлично вам нужно сюда мне пришла пометка на карте на окраине города ты тоже сменишь броню в своей идти тебе нельзя главное своей странной магии не кидайся эльза потом может остаться выданной скажи твоя идея в рыжий покрасить неужели так привлекают эм, нет «Ее идея! Честно!» Я кашлянул отрезкой смены темы. «Цвет волос ничего не значит, хотя мне нравится ее новый облик. Но давай к делу. Объясни мне, как мы должны будем действовать там. Ты ведь нас, в логово врага, посылаешь!» «Ах, тут все просто! Мы нападем на убежище!» Хищно улыбнулась Урсула. Постараемся обойтись без жертв. Большая часть сильных людей Ауэр помогают Чи Син по их же требованию. Опять это дерьмо в соседнем осколке, разлом в который стабилизировали. Сценарий, как в прошлый раз. К тебе присоединится имитация твоей сестренки. За нее не волнуйся, она опытный и сильный маг. Ты по новому плану их телохранитель. А как нам обеспечить, чтобы настоящие Ханс и Лили не решили сбежать из атакованного убежища? Мы постараемся ударить по энергоснабжению, и при этом наш лазутчик уже устанавливает жучки на сетевые узлы рядом. Наши хакеры постараются заблокировать помещение, не дать им выйти. Будет хорошо, если ты поможешь в этом. Я постараюсь сокрушить их защиту не слишком быстро, гордо заявил Призрак. Принято. Я уже понял, наш транспорт сбивают. Мы выживаем, сигналы преследователей глушим, и их ожидает сюрприз. Главное захватить их транспорт более-менее целым, а там и ваши люди подключатся. А как выбираться? А вот тут, дорогой «Все на вас!» — улыбнулась Урсула. «Но движки будут под высокую скорость заточены. Вариантов мест отступления много. Охрана сейчас минимальна. Ух, даже у меня кровь кипит!» «Не хочешь присоединиться?» — засмеялся я. «Когда позовешь пообедать или на прием — обязательно. Но прости, драться я умею плохо». И, если честно, та еще трусиха. Не могу смотреть на направленную против меня магию. Тогда потом встретимся, если не трудно. Намекни Софи, что я в безопасности. Я пока отключился, видя кивок. Может и хорошо, что не пошел выкашивать бич человечества. Два ядра холода на уровне архимага в целом дают неплохую разрушительность. Но основная все же в гравитонке, которую пришлось бы демонстрировать окружающим во всей красе. Да и эта магия в первую очередь против людей. Монстра такой перепад давления может и не пронять. Тем лучше вжарить пламенем, холодом, каменными копьями или еще чем-то подобным. Большую бронированную тушу я разве что мечом могу потыкать. Или попаду игольником в слабое место, когда щита лишится, хотя еще не испытывал силу в полной мере. Хотя репутацию, что я так вовремя пропал, может подпортить. Впрочем, едва ли меня кто-то обвинит в трусости. Куда важнее то, что на этом деле попасться нельзя. Междуусобные разборки в момент прорыва жестоко караются но вытащить планы чисин щелкнуть их по носу показать эзри как он ошибается все это слишком нужно всем нам и если чисин в курсе то теперь и винтер будут знать от каче и при их силе им гарантированно станет интересно плохо ли это нет совершенно если они не планируют меня кинуть то я приобрел столь нужного мне союзника, что может что-то противопоставить Левитан. Причем я не на правах сдавшегося отступника Изауэр, которого можно запереть в лаборатории, а член основной ветви Великого дома. Да, наши дети будут побочной ветвью, но это не отменяет того, что я сейчас муж дочери главы дома». Касательно же Эльзы, смена личика и цвета глаз – очень уж дикая история. Но то, что я сделал ей особое ядро, сказать придется. Мы быстро долетели до складского блока на отшибе. Двери одного большого гаража на окраине открылись, и я залетел внутрь. «Не жалуюсь, но летать в обычной одежде больше не хочу». Эльза сразу вскочила, начав разминаться. Тут уже было полно людей. «Господин Винтер, мисс Оберг, ваша броня уже готова», сказал один из них, указав на большой стол. «Оберг, значит, вот какую фамилию ей Урсула выдала. Вообще-то это когда-то павший старший дом. Этим объясняется сильная кровь мага». «Отвернитесь, пожалуйста», — попросила Эльза, и стоявшие там бойцы подчинились, не став спорить с раздевающейся девушкой. Идентификатор личности обновился — Николь Оберг, красивое имя. Я быстро сменил снаряжение, только переставил модуль невидимости и забрал свои флешки. Выдали мне броню с говорящим названием «Привратник». Средний класс по массе, неброского темно-серого цвета. Встроенные системы могли генерировать дополнительный щиток на предплечье, а поверхность перчаток была слегка шершавой, чтобы было удобнее хватать и держать людей даже в обычной одежде. Плюс в комплекте раскладная дыхательная маска, подключенная к жизнеобеспечению доспеха. Классическая броня для телохранителей высокого класса. На броню встал двигатель на энергонакопителях, заточенный на высокую тягу. И лететь можно до полного исчерпания. Крупноват и тяжеловат, но поможет в бегстве при необходимости. Микроманевровый движок тоже есть. На спину тяжелый игольник-карабин специальных безопасных ножных на голени, крупный армейский нож и закреплен пистолет обычной модели. Тяжеловат, но сойдет. Эльза тем временем быстро скинула гражданскую одежду, переодевшись в куда более привычный ей комбинезон и при помощи присутствовавших быстро надев свой комплект броской красной с черным брони. На подошвы нацепили небольшие, легко снимающиеся платформы. Ханс высоким ростом не отличался, и сейчас они почти сравнялись. Волосы она плотно свернула, и запустившийся высококлассный маскировочный артефакт показал лицо моего братца. Маска бы тут не справилась, не увеличив голову. Иллюзия могла больше о касаться ее лица никто не будет модель мужская не выделяет наличие груди и скрывает формы мы готовы сказала невысокая короткосттриженная шатенка с веснушками на лице вокруг лица замерцало включающееся иллюзорное поле и отобразила милое личико лили глаза с гетеохромией светло карего и золотистого цвета уставились на меня убедительно вполне я надел шлем переставляя ноги и наклоняясь чтобы привыкнуть к массе и понизившейся гибкости как к тебе обращаться если не против на ты дагер поторопимся пролетим к начальной точке она побежала на улицу мы вдвоем за ней. Девушки на ходу снова надели шлемы и стартовали. Пришлось управлять пультом. Как же это неудобно по сравнению с нейроинтерфейсом. Лететь в общем-то недалеко. Призрак уже отслеживает ситуацию, фиксируя как наблюдателя ЧИСИН, так и готовую к атаке группу в броне без всякого опознавания что держало наготове легкие управляемые ракеты неподалеку имелся припрятанный флаер с гербом ауэр что на деле им не принадлежал дагер что по магии спросил я по внутренней связи чистый свет свет и иллюзии тень усиление и немного исцеления мастер разрушения третьей степени отчиталась она «Сожалею, но под комплекцию вашей сестры и с подходящими навыками архимагов не было. Если цель будет легко ранена, смогу ее подлечить». «Можешь на «ты». С боевыми товарищами предпочитаю не выкать. И принято. Обезвреживание в основном на тебе. Я могу прикрыть. Отвечаю за тяжелую артиллерию, как и Николь». поняла Девушку, что старше Эйгона лет на семь, явно вышколили обращаться более уважительно. Но во мне сидел Михаэль, и мы между собой на «вы» не общались. Какая магия у Николь! Вполне вероятно, им не сказали истинную личность, раз уж Ильичика уже новое «Чистое пламя!» — сказала она с неимоверным удовольствием. «Архимаг!» «У вас пять огненных ядер?» — удивленно спросила дагер «Обычно добавлять четвертое вторичное ядро той же стихии нерационально». «Да, так вышло». «Принято. Тогда на выходе покажите владение огнем небольшое, раз играете роль Ханса». «Знаю. Советую взять меня за руку. Лили еще молода» и ее такое должно немного напугать. «Да, это будет полезно», — согласился я. «Лили довольно энергичная, за руку схватится». Вскоре мы долетели к нужному месту. План запустился. Я для вида уставился в коммуникатор, что никому не показывал. Мне прилетела куча ссылок и адресов доступа. Призрак вцепился в них, как пиявка, начав ломиться. Мы сейчас находились в районе, чуть в стороне от Академии, со всеми ее полигонами. Тут располагались различные технические помещения, немного жилых зданий, в основном для обслуживающего персонала, и, что самое неприятное, одно из полицейских отделений города. Мелькнул пяток ракет, пролетевших по параболической траектории, и много энергетических узлов было взорвано. Одновременно рванули заряды в подземных коммуникациях. Припрятанное тут под одним из гаражей убежище Ауэр, в котором укрылись Ханс и Лили, оказалось обесточено. День продолжался, но охрана Ауэр была ослаблена. И понятно, с чего вдруг Эзра приказал им посреди дня спрятаться. Генераторы там есть, но тут уже в дело вступает призрак и хакеры Винтер, что начали блокировать механизмы открытия дверей и глушить любую внешнюю связь. «Прости, Лили, я немного тебя напугаю, но это для вашей защиты». «Наблюдатель чисин обнаружен» отчиталась дагер и указала меткой на него залетим и аккуратно обойдем да хорошо сделал вид я что задумчив и просто лечу следом за ними. я не разбирался в местных компьютерных системах достаточно для взлома зато призрак уже многому научился и продолжал активно пополнять свои знания лифт и двери заблокированы сжег приводы. Теперь только с резаками выбираться. «Хорош!» — воскликнула Эльза. «Мы же облетели здание и затаились. дагер накрыла нас иллюзорным куполом и включила мощное теневое сокрытие. Люди Винтер уже отступали, а девушки сняли шлемы». «Думаю, пора!» — сказала Эльза. И на кивок даггер полыхнуло пламенем по стене. Вроде как пробивали. Мы побежали по улице. Я, как телохранитель, впереди, держа большой и мощный щит. А Ханс тащил Лили за руку. Короткими импульсами микроманевровых мы проскочили по пустынной улице. Местами раздавались испуганные крики людей, но пострадавших не было. В сторонке горела электрическая подстанция. Много где пропал свет. Девушки неплохо изобразили перепуганные лица. Думаю, представление удалось. Почему не полететь на движках? Так медленно и далеко не улетишь. Лучше на флайере, что сел тут недавно как бы на подстраховку. Точнее, примостился на полупустой стоянке грузовиков. Мы подлетели к нему. Я на бегу буквально выбил хлипкие ворота. Боковые двери легкого левитирующего транспортника приветливо открылись, и внутри зажегся свет. Пилота не было, я за него. Специальное сиденье для тяжело вооруженных. К счастью, только табуретка и две подстраиваемые железяки, в которые упрутся плечи. Блокировка управления, разумеется, отключена. Я просто запустил движки, пока мои столь ценные подопечные устроились прямо за мной на краю обращенных лицом вперед сидений. Дверь закрылась. Взлет и к Бергхайму. «Адреналинчик того! Закипает!» — усмехнулась нервно Эльза. «Рекомендую не распаляться. Операция опасная». Спокойным голосом ответила дагер Я же поглядывал на приборы. Вроде все нормально. Пока преследования нет. Операция Винтером встанет недешево, но если удастся... Фиксирую взлет легкого десантного корабля без опознавательных знаков. За ним следуют два Вингбайка сверхскоростной модификации. Принято. Так. «Надо бы подготовиться!» Я мысленной командой выключил воспроизведение моего голоса и стал читать заклинание «Чувствуешь?» — удивленно спросила Эльза сзади. «Что именно? Прошу пояснения!» — ответила ей дагер «Волны энергии, колебания, сильные, мощные!» «Опа! Это она ощущает импульсы маны от языка древних, Скорее всего, чувствительность к энергиям у нее к небесам скакнула. «Нет, ничего», — ответила дагер после паузы. «Я же наблюдал, как нас догоняют более быстроходные летательные аппараты. Мы уже пролетели над полями и оказались в природоохранной лесной зоне. Связь была заглушена. Нас почти догнали, неважно». По флайеру пустили сначала какой-то ракетой, а потом сверкнула электромагнитная пушка. Но это не устаревшая вертушка, а далеко не дешевый флайер. Отказала пара двигателей. Он стал замедляться, но не падать. По нам атаковали молнии и еще ракетами и электромагнитными импульсами. Я стал снижаться. Флайер едва держался. Тревожно выла аварийная сирена, сообщая об отказе двигателей, защитных и сенсорных систем. Оставив окончательную посадку на автопилот-транспортника, уже начавшего ломать ухоженный лиственный лес, я с включенными магнитными присосками в подошвах метнулся к девушкам. Вокруг нас запустился пространственный щит а я мысленной командой включил голос. Крепко пристегнутые к сиденьям девушки схватили меня за руки, помогая удержаться. Удар! Пол под ногами прогнулся. Мы упали на что-то выпирающее и твердое. Щит не понадобился. Пока. Боковую дверцу перекосило. «Дамы, прошу простить за грубость, но я первый». Кмыкнул я, изменяя форму щита. Шагнул к двери и надрезал щитом крепление. Он для этого не предназначен, грань толще и менее устойчива. Но с остальным скрежетом доломать нужные куски стали хватило. Под ударом ноги дверь вывалилась наружу. Внутри флайера оставаться было опасно и мы выскочили на открытое пространство. Само собой, враг уже нагнал нас, и по щиту, целясь в меня, стали лупить из множества пулеметов и лазеров. Дождь сосулек и взрывы магии тени ненадолго закрыли обзор, но барьер выдержал первый удар.